Вечер они провели вдвоем, то погружаясь в воспоминания, то обсуждая последние новости, и было так хорошо, так уютно, и Тимур пошел спать с каким-то даже благостным чувством, которое пытался как-то сформулировать для себя, но так и не смог. А проснувшись утром, он вспомнил и сформулировал, «Мне здесь, в Москве, уютно, и с отцом уютно, и с Андрой вчера тоже было уютно». Я как-то забыл это слово. Оно совершенно неприменимо к моей американской жизни. Не там, пожалуй, никогда не было уютно. Может, потому что я сам не нуждался в уюте. А сейчас видно постарел. На завтрак были какие-то волшебные воздушные сырники со сметаной. Боже, как вкусно. Авдётя Семённа, вы волшебница. Кушайте, Тимур Сергеевич, кушайте. Спасибо, я и так целую гору съел. но удержаться сил нету. И опять это волшебное ощущение уюта. И сегодня я увижу Сандру. «Я сейчас еду в город», — заявил Сергей Сергеевич. «Могу тебя подбросить». «А точнее, когда?» «Через полчаса». «Я с тобой». «У тебя какая-то встреча?» «Да». «С кем, если не секрет?» «С одной женщиной». «И ты стой?» «Из сугроба?» «Да, папа, стой, из сугроба». «Вот и молодец. Я убежден, что вчера ты был у нее». Ты вернулся совершенно другим человеком, без мерехлюндий, Тимур рассмеялся. Пожалуй, ты прав. Я заметил, что у тебя любимое слово "пожалуй". Это говорит о том, что ты как-то не уверен в себе, в своих суждениях. Да нет, пожалуй, это просто фигура речи. Ага, опять "пожалуй". Скажи, а ты в Америке часто говоришь по-русски? Бывает, не так уж редко. А почему ты спросил? Да так, просто так. Куда тебя подвести? — На улицу Горького. — На Тверскую, сын. Да — Да-да, на Тверскую. — К Пушкинской площади, если это тебе удобно. — Вполне. — Да, вот, возьми. Сергей Сергеевич протянул сыну связку ключей. — Что это? — Ключи от московской квартиры. Вдруг понадобятся. — Папа. — Да мало ли, пусть у тебя будут ключи от квартиры, в которой ты вырос. Я там практически не бываю. Мне там как-то неуютно стало. То ли дело на даче. — Что ж, спасибо. — И будь добр, если задержишься, позвони. — Хорошо, папа, непременно. — Неправильно отвечаешь. — А как надо? — засмеялся Тимур. — Ладно, папа, пожалуй, позвоню. Сергей Сергеевич высадил его на углу Страстного бульвара и Тверской. На часах была половина первого. Тимур медленно побрел в сторону книжного магазина «Москва», и так как время позволяло, заглянул в Елисеевский магазин. — Да, помещение роскошное. — Да. А вот ассортимент не сильно отличается от других крупных магазинов. Все есть, но это все как-то не очень соответствует уровню этого помещения. Если б я был тут хозяином, я бы все по-другому устроил. А впрочем, я ведь совершенно не знаю, стал бы пользоваться спросом какой-то люксовый товар, какая-то экзотика. Вот ж точно, Тимурчик, не лезь ты со своим суконным рылом. Но в том-то и беда, что ряд тут, Недостаточно Калашни. Он вышел на улицу и побрёл к Юрию Долгорукому. Встал на углу. Без 2 часов Сандры нет. А я ведь не знаю, может она не пунктуальна, может придётся ждать её долго. А погода сегодня не важна, сыро, промозгло. Тимур, извините, я опоздал немножко. О, Сандра. Изящная чёрная шубка, он и разбирался в мехах, а на голове оренбургский белый платок. Она выглядела очаровательно. О, это оренбургский платок? Да. Знаете, я за эти дни не видел ни одной женщины в оренбургском платке. А это так красиво. Сейчас это как-то не модно, а я люблю, и мне плевать на моду. Ну куда мы идём? А вот сюда. Вы не замёрзли? Может, начнём с Глентвейна? О, с удовольствием. Последний раз я пила Глентвейн в Мюнхене года 3 назад. возила Лёшку на Рождество в свой любимый город. Вы бывали в Мюнхене? Нет, не случалось как-то. А я его обожаю. Он такой уютный. О, а тут Глинтрейн не хуже. Вкусно. Спасибо, Тимур, что вытащили меня. Я сто лет нигде не была. Так погрузилась в строительство дома. Вы его именно строили? Не купили? Нет. Строила с нуля. Я его строила для себя. Квартиру оставила Лёшке, он уже большой. Ну, вы же видели, какая там у меня мастерская. Мечта всей жизни. На это ушли все силы и практически все деньги. Слава богу, у меня много заказов. После 15 опять впрыгусь в работу. Знаете, Тимур, я в мечтах видела свой дом именно таким. И чтобы очень-очень много снега, и чтобы ещё снегири прилетали, и вообще всякие птицы. Но снегири пока не видела, только синички. потом они ели какие-то удивительные оладушки сиреневого цвета и из черемуховой муки, потом спустились к Столешникову переулку, побрели по Петровке, свернули на Кузнецкий мост. — А все Кузнецкий мост и вечные французы. Оттуда моды к нам и авторы, и музы, губители карманов и сердец, — процитировал Грибоедова Тимур. Сандра засмеялась. — Знаете, в начале девяностых тут, кроме книжных, Везде было хоть шаром по Кати. Бисквитных лавок не наблюдалось. И я всегда со смехом вспоминал эти строчки. А куда мы, собственно, идем? Не знаю, просто бродим. А вы устали, да? Нисколько. Я так давно не гуляла по Москве без всякой цели. Хорошо, черт возьми. А пошли на Никольску. Там, говорят, особенно красиво. Дойдем до Гума, и там съедим мороженое. Мороженое? Почему в Гуме? Ох, там мороженое, как в детстве. Пошли. Идти с ней было необыкновенно приятно и уютно. «И это не Кольска, ничего не узнаю», — воскликнул Тимур. «Я помню, в детстве тут где-то была аптека Феррейна. Что-то я ее не вижу. Да нет, должна быть. А, впрочем, бог с ней. Сейчас праздники, все так красиво. Сандра, вы не проголодались? Когда я могла успеть? После лиловых блинчиков. Ой, а вы, наверное, хотите чего-то посущественнее? Да нет». Меня ещё с утра кормили какими-то волшебными сырниками. Я столько слопал, кто вас кормил? Доброотнесца моего отца. А вчера я ел вареники с гречневой кашей. Вы слыхали про такое? Нет, никогда. И это вкусно. Очень, просто очень. Вот так болтая, они дошли до гума, где к палатке с мороженым вился длинный хвост китайцев. Господи, сколько их, поразился Тимур. В Нью-Йорке их тоже много. Но тут такая концентрация. Выяснила, что китайцы обожают наше мороженое, но мы тут стоять не будем. Эта палатка совсем близко от входа. Пошли дальше. И действительно, вскоре они обнаружили палатку, которая стояла от силы 5 человек. Вы какой хотите, Сандра? Сливочное? Хотя нет, лучше эскимо. А я, пожалуй, возьму шоколадное. Они обнаружили неподалёку лавочку, сидели рядышком. «Ух, и вправду, как в детстве! Надо же!» — обрадовался Тимур. «А эскимо как? Хотите попробовать?» И она протянула ему свое эскимо, как-то просто, будто они были добрыми школьными приятелями. Он откусил кусочек эскимо. «Ух, какая прелесть! А вы мое попробуйте!» Она лизнула его мороженое. «Вкусно!» И они принялись хохотать, как расшалившиеся школьники. «Предлагаю взять еще», — заявил Тимур. «На сей раз я возьму эскимо, а вы...» Крембрюле. Сидите и сторожите место. Я сейчас. Вон скачил и пошёл к палатке. Как он мне нравится, подумала Сандра, совершенно очаровательный тип. И эти почти чёрные глаза, и с ним просто, и никакого нахальства. Боже, какая женщина, думал Тимур, стоя в небольшой очереди. С ней так хорошо, просто уютно, и не ждёшь подвоха. Он вернулся к ней. Вот Крем-брюле было последнее. Он сел рядом с ней. «Скажите, Сандра, у вас что, нет никаких родственников, кроме сына?» «Считаете, что нет? То есть у меня есть сестра, на четыре года старше. Но она давно живет в Германии, и мы с ней не поддерживаем отношений. Чужие люди, как это возможно? Очень даже возможно. Она всю жизнь меня терпеть не могла. Господи, за что? Она не простила мне моего появления на свет. Ревновала?» Ну да, ей было 4, когда я родилась. Так она всё время пыталась как-то меня извести. То окно в мороз откроет, когда никто не видит, то ещё что-то. Мне бабушка рассказывала. А потом родители развелись, и отец её забрал с собой в новую семью. Да ну, не хочу я о ней говорить. Вы расстроились? Простите мою бестактность. Ладно, прощаю, улыбнулась Сандра. А как там мой тёска? Какие ещё перлы выдаёт? Да как-то без вас всё больше помалкивает. Ну что, Сандра, что дальше делать будем? На ваше усмотрение. Тогда предлагаю пойти сейчас пешком куда-нибудь, имеет целью какой-нибудь хороший ресторан. Часика за полтора-два, думаю, нагуляем аппетит. Я в первый день был с отцом в Пушкине. Может, туда? Да ну его, туда не хочу. Но я не знаю московских ресторанов. О, я придумала. Я давно хотел туда попасть. «Но там проблемы с парковкой, а поскольку мы на своих двоих...» «И что это?» «Это заведение называется так же, как мой любимейший мюнхенский ресторан — Шпатенхаус». «Я видела его». «А где он?» «Не помню точно название переулка, но надо идти вверх по Тверской. Это в районе Триумфальной площади». «Триумфальная — это площадь Маяковского». «О, пошли». «Они вышли, и он решительно взял ее под руку». впервый раз за сегодняшний день. Тимур, а почему вы уехали в своё время? Я рвался в Америку. Мне казалось, это какой-то другой мир, что-то вроде города солнца. Но город солнца это утопия, со смешком заметила Сандра. Он обрадовался. Женщины, с которыми он обычно имел дело, понятия не имели о том и о море. И это понял он не сразу. И чем дольше я там живу, тем дальше этот мир от того, что я представлял себе в юности. Как-то так, дорогая моя Сандра. Так возвращайтесь, что вас там держит? У вас же нет семьи, пылко сказала она. Ну, у меня там бизнес, и я уже врос во всё это. А какой у вас бизнес? Он помедлил с ответом. Это что-то криминальное? Боже упаси, как-то хрипло рассмеялся он. Нет, у меня четыре магазина в разных городах. Там продают модели машинок. Модели машинок? Это такие крохотные копии взрослых машин? Именно. Какая прелесть. Вы находите? Конечно. Лёшка когда-то собирал такие модельки. У него было штук сорок, наверное. Они дорогущие бывают. Помню, Марик как-то привёз Лёшке модель старинной испано-сюизы, кажется. У Козлевича была именно испано-сюиза, да? Да, именно. В Москве одно время тоже был такой магазин. Но, кажется, прогорел? А это приносит доход? Ну, в общем, скорее да, облегчённо засмеялся Тимур. Она вдруг остановилась, посмотрела ему в глаза, взяла за руку. Тимур, вы что, стесняетесь своего бизнеса, да? Здесь на родине вам за подлог говорит, чем вы занимаетесь. Но ну, если честно, всё молчите и послушайте меня. Это всё ерунда. Каждый зарабатывает на жизнь как умеет. Если он при этом никого не грабит, а если он ещё и получает от этого удовольствие, то тем более, значит, он счастливый человек. А вы наверняка сами обожаете все эти модельки, иначе вы бы не занимались этим, правда? Правда. Он был ошеломлён страстностью её монолога. Но как? Как вы поняли, угадали? Просто почувствовала. Я иногда умею угадывать чужие мысли, особенно если этот человек мне интересен. А вы мне интересны. Он только беспомощно улыбался, но вдруг схватил её за руку, притянул к себе, обнял и поцеловал в губы на виду у всех. Она ответила на поцелуй, но тут же оттолкнула его. Не надо. Не люблю поспешности в таких вещах. Простите, прощаю. Вы знаете, что вы чудо, знаю, засмеялась она. А вы чудак, скорее мудак, мкнул он. И это тоже, уже хохотала она. Ему и раньше было с ней легко. А сейчас и вовсе хотелось взлететь. Он был уже по уши влюблен. Ресторан «Шпаттенхаус» оказался закрыт. «Ну вот, в кой-то веки добралась сюда», — огорчилась Сандра. «Да ну, ерунда. Тут кругом рестораны, пошли в любой. Неважно, есть уже хочется», — смеялся совершенно счастливый Тимур. Он давно ничего подобного не испытывал. «В самом деле?» — улыбнулась Сандра. «Подумаешь, есть из-за чего расстраиваться». — А пошли вот сюда. — Но это больше похоже на забегаловку. — Ну и что? А вдруг там вкусно? — Пошли. Рискнем. Похожее на забегаловку кафе оказалось вполне уютным. И пахло там приятно. — Девушка, что у вас самое вкусное? — весело блестя глазами спросила Сандра. — Пельмени? — не задумываясь, ответила официантка. — О, хочу пельменей. Обожаю. Захлопала в ладоши Сандра. — А вы, Тимур? Я даже не знаю. Я их не ел ни разу с тех пор, как уехал. Ладно, была не была. Давайте пельмени. И водки, пожалуй. Да? Конечно. А ещё вот тут у вас есть селёдочка. Пока пельмени будут вариться, дайте нам селёдки с картошкой. Тимур рассмеялся, у меня уже слюнки текут. Погодите, отмахнулся от него Сандра, продолжая разговор с официанткой. Значит, картошку посыпьте укропом. А к пельменям подайте сметану, уксус и черный перец. И еще какого-нибудь лимонаду. Тархун пойдет? Пойдет. Что вы так на меня пялитесь? Да, у меня жутко плебейские вкусы. У вас за ужином я этого не заметил. Да это все выпендрешь для гостей. А мой день рождения мы с Лешкой отмечали сосисками с пивом и воблой. С ума сойти. Ты, собственно, уже и сошел. То есть я от вас с ума схожу. Вы удивительная. Мне такие женщины не встречались. Ой, мамочки, как у вас глаза-то горят. В этот момент у неё зазвонил телефон. Она глянула на дисплей и сбросила звонок к чёрту. Им подали селёдку с картошкой, действительно щедро посыпанную укропом. Водка была холодная в запотевшем графинчике. За что пьём? спросила Сандра. За встречу. Банально, но в самую точку. Звонок повторился. Ах, чёрт. Надо ответить. Алло, я сейчас занята, раздражённо бросила она в трубку. Ну как ты не поймёшь, я занята. Да, работа. Позвони мне завтра вечером. Там будет видно. Всё, пока. Это ваш любовник звонил. А если и так? Он мало же вас влюблён как ненормальный. Всё время чего-то требует и уже вам надоел. Я прав? Правы. Но как вы догадались? «А я почему-то так и думал, ну, что у вас наверняка есть любовник, и он младше вас, но вам пора его бросить. Это же был компромисс, да? Что называется, для здоровья, да?» «А вы с ума не сошли? Что вы такое несете? Что вы о себе возомнили?» — рассердилась Сандра. «Да, я сошел с ума и уже говорил вам об этом. Я сошел с ума ровно в ту минуту, когда вы сиганули в снег. И зачем вам какой-то мальчишка?» Он вовсе не мальчишка, и он моложе меня всего на 3 года. С мальчишкой я никогда бы не связалась. Я не извращенка. Сандра, дорогая моя, я вовсе не хочу с вами ссориться. Я просто забыл, а может, никогда и не знал, как вести себя в подобной ситуации. То есть, если бы мы были одни, я бы знал. А так, он с трудом подбирал слова. Ладно, прощаю вашу американскую наглость. «Почему американскую? Потому что наглость — это их национальная черта. Вы несправедливы к американцам. Да чихать я на них хотела. Вас извиняет только то, что вы совсем не американец». И она рассмеялась. Он тоже с облегчением рассмеялся. «Сандра, а ты не хочешь приехать ко мне в Нью-Йорк? Я свожу тебя на Бродвей, на самый модный мюзикл и вообще куда захочешь». «Ну вот еще. С какого перепугу я вдруг потащусь в такую даль?» А мюзиклы я как жанр не люблю и вообще. Но я ведь дней через 10 вынужден буду уехать. И что? Будешь тосковать, что ли? Обязательно буду. А ты? Ты не будешь? Откуда я знаю? Не скрою, ты мне нравишься. Красиво очень. Я люблю красивые лица. И глаза такие сумасшедшие. Сандра, послушай, мы не дети. О, а за этим последует Мы не дети, поехали сейчас к тебе или ко мне переспать. Да, но мы же вправду не дети, и я безумно этого хочу, безумно. А ты разве нет? Чего скрывать хочу, конечно, но не сейчас, завтра. Приезжай завтра с утра ко мне, я хочу прыгать в снег, вместе с тобой. Что, вдвоем полезем на крышу? А тебе слабо? Нет, совсем не слабо, хорошо, договорились. А как прыгать будем, до или после? Фу. Кто же задаёт такие вопросы? Только американцы. И всё-таки, разумеется, до да. меня ещё надо заслужить. Ты что, принцесса Турандот? Ну, не Турандот, но в некотором роде всё-таки принцесса. Ага. А разве принцессы любят пельмени с водкой? У принцесс тоже бывают простецкие вкусы, особенно если они влюбляются в свинопасов. Это я свинопас. Да боже упаси. ты в некотором роде тоже принц, которого злой волшебник превратил в американского бизнесмена средней руки, со всеми вытекающими как-то комплексы, рожденные происхождением из рядов советской научной элиты, одиночество, как защитная реакция на отвратительное ханжество, именуемое толерантностью, политкорректностью и прочими пакостями, ну и страх перед бабами, которые любой теперь уже взгляд могут расценить как... Оскорбление. Да, проницательная дамочка, горько усмехнулся Тимур и беспощадно. Но я среди всех этих обвинений всё-таки расслышал слово принц. Молодец, наш человек, захлопал в ладоши Сандра. Да, принц, тебе не кажется, что мы для принца и принцессы несколько староваты? Почему? Вон принцу Чарльзу лет дофига и больше. Но пельмени-то и вправду вкусно. А давай закажем ещё. Тебя это не шокирует, меня это радует. Господи, какая же ты прелесть. Скажи, вот ты пишешь портреты, так сказать, сильных мира сего. Не столько сильных, сколько богатых. И что? Они не влюбляются в тебя без памяти? Да нет. Они, как правило, клюют на совсем юных девочек, желательно дурочек, а я ни то, ни другое. А вот скажи, вот за все эти годы после смерти мужа, неужели ты так никого и не любила? А тебе зачем? Ага, значит, всё-таки любила кого-то из батьков? О, нет. Был один лет 8 назад. Я его любила. Но он оказался, да никем он не оказался в том-то и беда, что абсолютно никем не оказался. Так, пустое место, и ты его любила? Любовь зла, но он даже козлом не оказался, понимаешь? Нет, если честно. Как ты могла полюбить такого? Это иррационально. «Помересилось что-то. Но я довольно быстро разобралась, что к чему. И шуганула». «А он шуганулся?» «Да. Не без удовольствия, я думаю. Ему со мной было тяжело. Могу себе представить. Тебе со мной разве тяжело?» «Нет, легко, даже очень. Только непривычно как-то. Я таких за свои сорок четыре еще не встречал. Но счастлив, что встретил». «Фу, устала», — заявила вдруг Сандра. Мы столько всего сожрали и выпили за сегодняшний день, да ещё под какие-то полулюбовные бредни. Всё, я выдохлась. Она достала из сумки смартфон, нажала на какие-то кнопки. Через 5 минут придёт такси. Если не передумал, приезжай завтра прыгать с крыши. Всё, пока. И не успела напомниться, как она вскочила, чмокнула его в щёку, натянула шубку и быстро пошла к дверям. Но вдруг вернулась Вытащил из сумки пятитысячную купюру. «У вас же там не принято платить за бабу». «Пошла к черту, дура!» — вырвалась у него. «Уже пошла!» — и она исчезла. После ее ухода он тоже ощутил страшную усталость и тоже вызвал такси. «Ну как твоя снежная баба?» — со смешком осведомился отец. «Вид у тебя какой-то измочаленный. Надеюсь, ты хоть получил удовольствие». «Ах, папа, все не так, как ты думаешь». «А что, не дала? Па-па! Об этом сегодня и речи не было. Ухо непростая она штучка, но хороша!» Я, кажется, влюбился. «Тимка, да я никогда от тебя ничего подобного не слышал». «Естественно, я никогда ничего подобного и не говорил, и, кажется, не испытывал. Эта часть жизни была для меня какой-то второстепенной. И когда ты теперь с ней увидишься? Завтра». Она пригласила меня попрыгать с ней с крыши. Ты согласился? Да. Но ты же вроде боишься высоты. Там ерундовая высота и потом. Ну что ж, сын, попрыгай. Дело молодое и прямо скажем, оригинальное. С крыши в сугроб. Смотри только не простудись. Постараюсь. Ужинать будешь? Нет, папа, спасибо, я сыт. Пожалуй, я пойду спать. За сегодняшний вечер ты всего одинжды произнёс своё пожалуй. Кажется, твоя снежная баба хорошо на тебя влияет. Сандра доехала на такси до своей машины, оставленной на стоянке. Сила за рулём и подумала: "Ну и денёк. Кажется, я могу влюбиться. Да что там, уже влюбилась. Иначе почему я напорола столько всякой чепухи? Чёрт знает что. Меня просто несло по кочкам. У неё вот такие удивительные глаза и дивные руки, да и вообще Я хочу с ним переспать. Да, хочу, очень. И вовсе не обязательно прыгать с крыши. Вполне можно прыгнуть сразу в постель. Ладно, там видно будет. Утро вечера мудренее. Фу, сколько всего я съела сегодня, даже живот болит. Нельзя так. Но очень хотелось. Мы оба подорвались на второй порции пельменей. Смешно ей-богу. Тимур. Ух, у меня уже там второй, Тимур один, не кормленный. Я хоть и оставила ему корм, но всё-таки он один там, бедолага. Подъехав к своему дому, она опять испытала восторг. Это я сама, скинув шубу, она побежала наверх в мастерскую. Зажгла свет, попугай закричал: "Тимур, страшно, Тимур, страшно. Маленький мой, страшно тебе". Страшно трахнул, страшно трахнул. Господи, что ты несёшь? Трахнул, трахнул. Замолчи, птица, что ты понимаешь. И вообще, теперь, говорят, не трахнул, а чпукнул. Но все, хватит болтать. Будем делать ночь, как писал Бабель. И она накрыла клетку темно-синей шалью. Попугай сразу умолк. Сандру неудержимо клонила в сон. Она хотела принять душ, но сил совершенно не было. Сейчас посплю полчасика, а потом уж помою, сниму макияж. Ее вдруг зазнобило от усталости. Анна легла в мастерской на диван, натянула на себя плед и сразу провалилась в сон. Утром она проснулась совершенно разбитая. Я заболела, её мутило, голова раскалывалась, болел живот и горло. Ничего себе погуляла. Она с трудом поднялась, глянула на часы. 8. Это я всю ночь продрекла, не раздеваясь. Она с трудом поплелась в ванную, глянув на себя в зеркало, застонала от ужаса. Господи, на кого я похожа? Она всё-таки приняла душ, от горячей воды как будто полегчало. Надо выпить крепкого кофе, тогда приду в себя.